Монтень Мишель Опыты Книга эссе Годы написания 1580-1588 Это искренняя книга, читатель. Она с самого начала предупреждает тебя, что я не ставил себе никаких иных целей, кроме семейных и честных.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 Таким образом, содержание моей книги – я сам. Это отнюдь не причина, чтобы ты отдавал свой досуг предмету столь легковесному и ничтожному. Прощай же! 1 марта 1580 года. Де Монтень. Опыты Мишеля Монтеня – один из действительных памятников французской общественно-политической мысли XVI века. Написанные в 70-х годах XVI века опыты представляют собой произведения особого рода, не имеющие ничего общего со специальным трактатом или сочинением на определенную социально-политическую тему. Избранный Монтеньем жанр позволяет совершенно свободно и непринужденно излагать свои мысли по любому поводу. Монтень задумал написать свои опыты как своего рода автохарактеристику, считая ее предназначенной для ограниченного круга читателей, способных заинтересоваться результатами его самонаблюдения и самоанализа. А вместо этого получилась книга, резюмирующая самые передовые устремления мысли той эпохи, мастерское и оригинальнейшее произведение французской и вообще мировой литературы, не утратившая интереса до настоящего времени и по сей день привлекающее к себе внимание многочисленных читателей. Замысел Монтэня значительно сложнее и шире заявленного в предисловии, свидетельством чему является хотя бы то, что он подвергался изменениям в течение двадцатилетней творческой истории опытов. И опыты заняты отнюдь не одним их автором, хотя описание характера Монтэня, его привычек, настроений, раздумий и прочего, занимают в опытах исключительно большое место. такого тонкого и точного самоанализа, самонаблюдения, не найти ни у одного из предшествующих авторов. Но опыты вышли далеко за пределы частной темы. Опыты характеризуются широким и разносторонним охватом окружавшей Монтене социальной действительности и сугубо критическим подходом к изображаемым явлениям. Опыты, оказались насыщенными широким общественным содержанием. Они оказались вольнодумным и вольнолюбивым произведением, в котором его автор ведет упорную и неустанную борьбу с важнейшими устоями феодально-церковной идеологии. В этой борьбе Монтень применил и ввел совершенно новое оружие. Им явилась его скептическая философия, его так называемый Пиронизм.